11. Ди приподнял брови. «Давненько я не чувствовала себя так глупо. Что мог подумать этот цыпленок услышав мои вопли? А самое нелепое в ситуации. Почему меня волнует, что подумает этот щербатый паренек? Он пыль под ногами графини Уэст. Два дня назад я бы не удостоила его и взглядом». «Курсы завтракают в разное время», — объяснил Ди по дороге. «Сначала первогодки. Мы собираемся в столовой в восемь утра». Я молча брела рядом, мучительно ощущая, каким тяжелым сделался шаг. Ноги, как тумбочки, неповоротливое тело. Попади стена на пути, снесу и стену. Рядом, легкой походкой, вышагивал коротыш Ди. Чудесная ему парочка, если со стороны поглядеть. Жабёныш и водомерка. «Да отойди ты от меня!» — выдохнула я, борясь со смущением. «Иди впереди, а я следом». «Почему?» — не понял Ди. «Мне еще многое нужно рассказать о распорядке дня». «Мы выглядим странно», — прошипела я, благо поблизости не было никого, кто бы мог услышать. «Ты ниже меня на голову, а я...» «Что ты?» «Нет, этот полудурок реально не понимает. Мне неловко идти рядом с тобой», — сказала я без утаек. Див встал напротив, поглядел прямо в лицо, внимательно и очень серьезно. «Почему тебе неловко?» Я махнул рукой. Как ему объяснишь, что рядом мы смотримся как два болвана? Пусть. В конце концов, едва ли мы часто станем ходить в столовую вместе с Ди. Павильон, в котором располагалась столовая, издалека напоминал хрустальную шкатулку. Все из за витражных окон от пола до потолка и крыши, покрытой слюдяной черепицей. Вокруг до самой поздней осени, благодаря магии ведунов, цвели кусты сирени и жасмина. Внутри, за круглыми столиками, сидели первокурсники и вовсю уминали оладьи. Рот наполнился слюной. «Один, только один оладушек», — строго сказала я себе. «Нам сюда». Ди кивнул в дальний угол и повел меня за собой, ловко лавируя по тесным проходам, не рассчитанным на... хм... корпулентных девушек. «Эй! Ой, осторожнее, раскрой глаза!» Неслось мне вслед. Ди остановился у стола, отодвинул для меня стул — Я пригляделась к сидящим и точно напоролась на невидимую преграду. Мало того, что я делю дом с морковью, каланчой, сутулым и щербатом, так теперь я вынуждена буду лицезреть эти неприятные физиономии. И во время еды...» Клара весело махала мне рукой. Мальвина сияла, точно увидала любимую родственницу. Я в панике принялась шарить глазами по столовой. «Увы, все места давно заняты. Сборище уродцев снова с вами». Едва я уселась, как морковь придвинула ко мне тарелку, а каланча налила из чайника дымящийся травяной напиток. «Где ты была?» — спросил Бруно. «Тебя мы Зотис обыскался». «А вот и он, кстати». Заприметив студентку-потеряшку, ко мне через весь зал устремился парень в бордовой мантии. Он хотел выглядеть грозным, но на юном лице явно читалась растерянность. Похоже, для него должность куратора тоже в новинку. «Попилота Гриллиан?» «Ага». «Первокурсникам не рекомендуется передвигаться по территории студенческого городка, не ознакомившись с регламентом». Я скептически возрилась на куратора, мол, «И что ты мне сделаешь?» Мэттер Зотис явно почувствовал себя не в своей тарелке и поскорее сунул мне в руки тонкую брошюру. «Расписание, план кампуса, список учебников. Ознакомьтесь». «Ага». «Ну и нахалка», — прошамкал голос откуда-то снизу. «Никакого уважения». Я наклонилась посмотреть, кто там бормочет, и увидела у ног куратора фамильяра черепаху. Смехота. Хотелось бы посмотреть, как он с ней передвигается. Хотела и посмотрела. Мэтр Зотис подхватил рептилию на руки и отправился на боевое дежурство, вернее, к барной стойке, откуда он и куратор Шеведунов, девица в зеленой накидке, наблюдали за поведением своих подопечных. Они принялись болтать и думать, забыли о первокурсниках. «Ешь скорее, а то остынет», — посоветовала мне Клара. Оладушки на вкус оказались восхитительные, Воздушные, нежные, с легким сливочным кремом. Я помнится не успела, как умяла их все. «Добавки?» — спросила девушка в бордовом переднике с подносом в руках. «Нет», — со вздохом отказалась я. «Здесь работают слуги?» — уточнила я у соседок. «Не знала, что в академии, кроме студентов, есть обслуживающий персонал». «Не слуги, студенты» пояснил Ди. «Сегодня дежурит второй курс червников. Их очередь готовить завтрак». «Что?» — выдохнула я. «Они сами? Своими руками?» «Какой ужас! Неужели и мне придется стоять у плиты, а после обслуживать столики, как какая-то... какая-то горничная?» Мальвина пожала плечами. «А что такого? Бытовая магия, на кухне первая помощница. Зато голодной никогда не останешься. Мало ли как сложится жизнь». «Фу!» — сказала я, изнывая от отвращения. Дым, смрад, грязные сковородки, опухшие от мыла пальцы, одежда, пропахшая жиром. Мерзость. И это вместо того, чтобы сплетать воздушные стрелы, приказывать земле расступиться, взлетать под небеса на крыльях ветра. Я несколько раз вдохнула и выдохнула носом, борясь с тошнотой. Соседки с тревогой наблюдали за мной. «Пучит — Пучит? — счастливо осведомился Бруно, за что я кинула в него салфеткой. Здесь снова наполнил кружку напитком и протянул мне. «Наверное, все кажется непривычным после домашней обстановки», — сказал он. «Похоже, не издевался. Пытался поддержать». «А мне здесь ужасно нравится», — высказалась Клара. «У нас и слуг-то никогда толком не было. Дед разорился, отец продолжил разбазаривать состояние. Здесь хотя бы кормят вкусно, а не одной овсянкой на завтрак, обед и ужин, как я привыкла». Я в растерянности уставилась на морковь, но и Мальвина не могла похвастаться происхождением, а Бруно, хоть и признался, что сын барона, младший, пятый сын в семье, наследство не светит. Так что придется самому зарабатывать на жизнь. Вот тебе и барон. А ты, Ди? Небольшое имение, — отчеканил Ди, точно зачитывая грамоту. Деревенька Березки на сто душ досталась в наследство от деда. Виконт. Мы отлично подходим друг к другу. — заключила Клара. — Ведь и Пеппи не богата. Да, Пеппи? Будем отличной командой.